Глава 17. Сегодняшняя ночь, как впрочем, и несколько предыдущих, выдалась на редкость поганой. Холодно, голодно, и метель дико воет, сбивая с ног. Строки из бессмертной классики тут пришлись бы весьма кстати. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер,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 Ох, окружит нас немцы, как пить дать окружат. Верно говоришь. Раз Господь крест в небе явил, то и нас к себе призывает. А может обойдется, а? Куды там? И хоронить некому будет. Мишка, Мишка, куда подевался? Вот ты где. Смотри, в плен не попадись, расстреляют как добровольца. Не попаду. зло отвечаю я Глянищеву и Морозову топая вместе с остальным полком в Патмах по никуда негодной дороге ничего не стоит провалиться выше колена в глубокие выбоины наполненные холодной жижи а ноги нужно беречь боец сбившей ноги не боец это знают все но не все выполняют многие усердствуют сверх меры Был рядовой Акимкин да досплыл. У костра до того досиделся, что подошву дошву усапок все спалил, и те выкрашились уже на ходу. Ноги отморозил, и к тому же где-то раздобылся в уфи, нажрался и начал орать, что есть мочи. Вместо одежды лохмотья одни. вши заели, а мира все нет. А почему так? Да потому что царица у нас немка, да и сам царь не совсем русский. Разумеется, после такого мнения о мы больше не видели. Не знаю, что и думать. Может быть, он и прав оказался. О тонкостях междинастийных браков и прочих вопросах крови думать сейчас хочется меньше всего. Совсем не до этого каждому из нас. Ныне другие приоритеты. Мы отступаем. Снова. До этого дергались, словно какие-то марионетки на веревочках. Прав был чертяка Юрков, тысячекратно прав. Пока нас заставляли заниматься всевозможной хозяйственной хренью, немцы время зря не теряли, подкопили силы и перешли в наступление, прорвав наш левый фланг у городишка Бялы. И понесся трактор в ночь. Приказ отступить. На следующий день еще приказ Оставаться на месте и держаться на заданных позициях во что бы то ни стало. Выполняем приказ. А в это время происходит что-то нехорошее уже на правом фланге. Новый приказ. Отступать. И мы отступаем с арьергардными боями под грохот германской артиллерии. А погодка вокруг, мягко говоря, дерьмовая. Последнюю неделю чем настолько матушка-природа не радовала. Сначала ударили морозы, А после начались метели со снегопелью. В итоге получите дорожные сюрпризы: сугробы под два метра, телеграфные столбы повалены, кругом обозные пробки, поезда тоже встали. И среди всего этого бардака мы по колено в снежной жижи, в которой, кроме нас, тонут орудия, повозки, лошади, люди. Ну и, конечно, метель, уже перешедшая в настоящую бурю. Снег с песком сечет руки и лицо. Шквальный ледяной ветер сшибает с ног и пробирает до костей. Ррах! Это я рычу, как заправский лев, пытаясь не упасть. Получается с трудом. Гойда протягивает мне веревку. Наш великан любого вытащит. А уж меня и подавно выдернул из сугроба. Держусь за веревку, как за спасительный трос. Кувыркаюсь от от снега. И сильно сейчас напоминаю Максика, Ольгиного пса, породы карликовый блохтерьер, купленного ею практически сразу же после развода. Злющая тварь, меня на дух не переносит, что взаимно. Сюда бы этого мини кобеля сделать из него ездовую собаку. Мечтаю, а у самого под носом начинает твориться какой-то хоррор в духе мистера Кинга. Сначала из холодного мрака сквозь вой бурана Отчетливо стало доноситься многоголосое рычание. Волки? Нет, я нутром чую, что не волки, тут другое. Тщетно пытаюсь рассмотреть что-то вдалеке, а с губ невольно срываются слова: "Жаль нет ружья, свирепый хищник. Под вечер чертовски опасен. А до села немало верст, Путь в тумане кобыли неясен". Ёсин. Гони!» Песня жаль нет, ружья» Музыка и слова Князева. Не знаю, кто или что движется рядом с нашей колонной, но встречи с этими попутчиками уже не избежать. Спасибо господину Орлову за науку. Ярь сгинуть не дает, помогает. Держу наготове бебут. Подаренный Рублевским еще в Москве, отремонтированный револьвер тоже готов к бою. Как оказалось, не зря. Откуда-то сверху, из снежной тьмы, на меня с диким ревом и со звериной стремительностью прыгает человеческая фигура. Тоже рычу, уворачиваюсь, отскакиваю, бью. Что-то рвануло за плечо. Выстрелы, крики, удары. Ночной бой между нами и неизвестно кем прекращается столь же внезапно, как и начался. Твари, по-другому не назвать, скрылись в буране и больше не лезли. А мы медленно движемся вперед, ощетинившись штыками и всем, чем только можно дать отпор, но нападение не повторяется. Уже утром, во время короткой передышки в городке Тольмелькемен, как же надоели мне эти многочисленные кены, лены, бурги, альды, Удается подсчитать потери. У меня вырван, и меня вырван клок из тулупа, а плечо нестерпимо зудит от здоровенного синяка. В роте есть пропавшие. Офицеры упорно все списывают на волков, а простые солдаты, вроде Иваныча, столь же упорно твердят другое. Волки? Как же? Что я волков не видел? Они на двух лапах не ходят. Обратнее это. Мне про них бабка Агафья сказывала. Жил у нас в деревне лет полста назад мужичок один. Пахомом звали, как есть колдун. Изба у него на краю деревни, у самого леса стояла. Вот как ночь наступает, так пахом из избы выходит, дверь затворяет, нож, заговоренный в пень втыкает, прыгает. Глядь, а и нет уже пахома. Волчище в лес. Шасть только его и видели. Да. Своих вишни трогал, а соседям беда, то барану утащит, то еще кого-нибудь. Так и перекидывался, лютовал, пока заборские охотники пулю серебряную не догадались сготовить. Был колдунище, волчище, да сгинул. Слушаю и не знаю, что и думать. В сверхъестественную и нечистую силу я не верю. Однако теперь все стало казаться уже не столь однозначным. В любом случае, думать и размышлять на эту тему долго мне не пришлось. Кругом гонка такая, что Шумахеру со всей формулой 1 не снились. Орлов подбадривает, спасает от уныния. Главное не бояться, всему есть разумные объяснения. Что сам думаешь о вчерашнем? Трудно сказать. Не знаю, говорю я в ответ. До сих пор тело в бой просится. Сдерживай, силу нужно беречь. Правда ваша, господин поручик. Силы действительно нужно беречь. Хотя бы для освоения новых военных специальностей. Разведчик, невольно авиатор. Теперь вот еще одна добавилась, очень даже полезная и нужная. Деревенька с невзрачным названием Грюнвельд. Это еще одна точка в нашем нынешнем маршруте. Название лучше забыть сразу же. Сколько еще таких деревень будет впереди? Сколько еще произойдет сражений, в которых уцелеешь или погибнешь, неизвестно. Зато известно, что нам опять предстоит выдержать бой местного значения. Из леса прет германская пехота, активно поддерживаемая артиллерией. Наши пушки молчат, строго выполняя приказ об экономии снарядов. Зато работают пулеметы. Один из них стоит на горке у пулемета Гусев с Фороловым. А я числюсь третьим номером. Я сегодня подносчик патронов и вообще за помощника. Бой разгорается и не думает затихать. Вокруг меня царит ад, но я автоматически выполняю одно и то же. Слежу за тем, чтобы коробки с пулеметными лентами всегда были под рукой. Лента, словно потревоженная металлическая змея с сердитым лязгом, нехотя вытягивается из коробки, чтобы опять же против своей воли пройти в приемник. Дважды щелкает рукоятка, и Максим, вздрогнув всем своим 20-килограммовым телом, начинает такать и поливать свинцом немецкие цепи. Стрелял Гусев ровно, без перебоев, как и подобает лучшему пулеметчику команды. Немцы это тоже оценили и стали бить прицельно. Пули, как горох, стучат по щитку Максима, рядом рвутся снаряды, но помогает наша пехота, отвечая врагам пачками из винтолок. Коробки с патронами пустеют мгновенно. Очередная вражеская атака отбита, и мы ждем следующую. На место убитых немцев тут же встают новые. Гусев дает длинную очередь, из пара от одной трубки кожуха сильной струей в снежную кашу ударяет пар. Власов воды, кричит Гусев мне. Я ползу к пулемету с банкой, прилаживаю ее. Ствол охлажден. Вместо пара из трубки тонкой струйкой льется вода. Пробка закручена. Максим снова строчит, а Немчура все не унимается. Лезут как гопники из нашего двора, с таким же ослиным упрянством. Однако Гусев не менее упрям. Шансов Ганцам не оставляет. Перезаряжает пулемет. а в это время в каких-то ста метрах от нас буквально из ниоткуда возникает германский взвод, без винтовок, с ножами в руках и рычат как собаки. уж не те ли это бешеные германцы, о которых ходили разговоры. Неважно. Гусев спокойно наводит пулемёт. и бьет с близкого расстояния. Бешенок срезало как бритвой. Они падают и тут же пытаются подняться, все так же рыча. Чтоб тебя. Панцири что ли у них под шинелями? Или шнапс какой-то особенный выпили? В любом случае, вторая очередь добивает их окончательно. Гусев свое дело знает. И еще один сюрприз. Немцы пустили в атаку кавалерию. На нас летят гусары. в высоких черных шапках, но гусев неумолим. Пулеметное таканье смешивается с ржанием падающих лошадей, стонами и криками. Кони в предсмертных судорогах дергают ногами и головами. Все, бой закончен. Настает пора нового отступления. И мы отступаем, в виде как обозники быстро раздают солдатам консервы из перевернувшейся телеги. Разбирай, ребята, все равно керосином обольем и подожжём, чтобы немцам не досталось. Отступаем мимо очередной уже литовской деревеньки, стоящей за пустыми и голодными сувалками. Шум, гам. Перепуганные литовцы. Суета, детские крики, мамиты, волки ечей. Все боятся прихода немцев, которые продолжают наступление и окружают нас. И не было способа из этого окружения выйти.